Он явно согнув каблуком в замок. Макклпин и Дамнет остановились на пороге. Харлова в рубашке, брюках и даже в туфлях, вытянувшись, лежал на кровати, видимо, почти в коматозном состоянии. Одна рука свешивалась с кровати, другая вцепилась в горлышко бутылки. Макклпин, еще больше помрачневший, Будто, не веря собственным глазам, подошел к кровати, наклонился над Харлоу, с отвращением повел носом и забрал бутылку из обессиленной руки Харлоу. Данет, как прежде, хранил полную невозмутимость «На-а, гонщик в мире!» Сокрушенно произнес Макалкин. Не надо, Джеймс. Не надо. Ты уже сам все сказал. Это не минует ни одного. Помнишь? Рано или поздно это случается с каждым из них. Но Джонни Харлоу Из Джонни Харлоу, и Джонни Харлоу Макалпин кивнул. Они повернулись и вышли из комнаты, прикрыв за собой выломанную дверь. Харлоу открыл глаза, задумчиво потер подбородок, задержал руку у носа, понюхал ладонь и блескливо поморщился. Насыщенные недели после этапа в Клермон-Ферне Наслаивались одна на другую, но в поведении Джонни Харлоу особых перемен не замечал. Всегда замкнутый, недоступный, одинокий. Теперь он и вовсе никого к себе не подпускал. В свои лучшие дни, когда он был в блестящей форме и славы, его отличали исключительное железное самообладание и почти немыслимое спокойствие. Тихая отстраненность и замкнутость характеризовали его и теперь. а его удивительные глаза, удивительные в смысле остроты зрения, а не внешней красоты, оставались, как всегда, ясными, спокойными, неиграющими, а выражение лица с ожиренным профилем бесстрастным. Если судить по рукам неподвижным, застывшим, он пребывал в полном согласии с собой. Но, вероятно, руки эти заставляли наблюдателя ошибаться, потому что в согласии с собой Харлоу, не был и, скорее всего, не будет никогда. Ведь после дня, когда он убил жит, и сколечил Мэри, удача не просто перестала ему сопутствовать, она отвернулась от него. И этого не мог не понимать он сам. Его многочисленные знакомые, поклонники, уважателей. Они отвернулись решительно и бесповоротно. Через две недели после смерти Житу ему пришлось испытать унижение, чтобы не сказать позор. На первом же круге он выехал за дорожку и сошел с дистанции. Случилось это дома, на глазах у британских болельщиков которые стройными рядами пришли показать ему, что не принимают жуткие оскорбления и обвинении французской прессы в его адрес, подбодрить своего кумира в борьбе за победу. Не пострадал ни он, ни кто-то из болельщиков, но его коронаду можно было списывать в тираж. Лопнули две передние шины, по крайней мере, одна из них до того, как машина съехала с дорожки, иначе никак не объяснить внезапное решение Харлоу эти с дистанции, таково было общее мнение. Но Джейкобсон, как и следовало ожидать, высказался в частном порядке, что принятая версия лишь акт благотворительности. Самого Джейкобсона больше устраивала формулировка ошибся водитель. Две недели спустя состоялся немецкий этап Гран-при. Пожалуй, это самое трудное кольцо в Европе, но именно на нем Харлоу всегда считался Признанным фаворитом. Но когда гонка закончилась, над ремонтной зоной коронады грозовым облаком нависло мрачное уныние.